Глава четвертая За умеренную плату. «А ты что-нибудь знаешь про сумеречный храм?» – спросила Кира уши. Она сидела на кровати в гостиничном номере, а он на подоконнике. Рамы опять настежь распахнуты, будто ему воздуха не хватало того, что в комнате. Ши отрицательно качнул головой медленно и скупо. Даже длинная челка не шелохнулась. Почему? Кира не столько удивилась, сколько испытала разочарование. Я думала, в скрытом мире это известное место. Она предполагала, что Ши сейчас промолчит. Он же всегда так делает, если считает, что раньше все уже сказал. Но тот неожиданно толкнул целую речь. Мне известно, что храм существует, но я не принадлежу скрытому миру, поэтому не в курсе его традиций и принципов. Я хорошо знаю только одно – как убить любого из относящихся к нему существ. Кира несколько секунд ошарашенно молчала, а потом сердито пробормотала. Последнюю фразу обязательно было добавлять – И так не по себе рядом с ним, неестественно неразговорчивым, сдержанным, бесстрастным. А он еще постоянно повторяет «убить», будто слово обозначает что-то совершенно пустячное. Или расхожее, типа «привет, пока». «Обязательно, чтобы ты не сомневалась, я сумею защитить тебя от кого угодно, при условии». Ты будешь делать то, что от тебя требуется, как договаривались. Выдал на одной ноте, словно автомат. С утра вчерашнее решение уже не выглядело таким разумным и удачным, хотя и поводов окончательно отказаться от него пока не возникло. Но на всякий случай Кира решила уточнить. «А если не сделаю?» Идешь своей дорогой». Прозвучала в ответ. «Одна». «Так просто?» Кира не поверила до конца, поэтому опять уточнила. «То есть тогда ты даже не в обиде?» «А ты?» «Нет, он не переживал, что Кира обидится. Он хотел сказать, что ее легко обидят другие. И в одиночку Кирин путь прервется на первой же недоброжелательно настроенной твари». И как у него получалось это выразить почти без мимики и смены интонаций? Вообще это бесит – разговаривать с челкой, носом и губами, совсем не видя глаз. Постепенно появляется чувство подчиненности, ущербности по сравнению с собеседником. Словно он одет, а ты голая. Словно ты стоишь на открытом месте, а он спрятался в надежном укрытии. «И ты понятия не имеешь о его намерениях и о том, что у него в руках». Появляется нестерпимое желание протянуть ладонь и самой откинуть волосы с его лица. Но Кира, пожалуй, перетерпит. «Через кого договаривалась о встрече с сумеречниками?» «Резко поменял тему Ши». Уверен, что Кира сделала правильные выводы насчет полезности для себя их соглашения, и у нее больше не появится глупых мыслей о свободном полете или бунте. «С одним парнем мне про него рассказали. Он в магазинчике работает, где всякая ерунда продается. Якобы магическая, Амулеты, обереги, ловцы, снов. Я еще и заплатила ему». Припомнила Кира с негодованием и обидой. И с расчетом, что Ши преисполнится сочувствием к ней. Хотя, конечно, глупая идея. Они наверняка даже о существовании друг друга не подозревают Ши и чувства. «Так ты еще хочешь поговорить?» Кира не поверила сначала, переспросила даже. «Что?» Не стал повторять, да она и не нуждалась. С первого раза хорошо расслышала и поняла. Просто удивилась. неожиданной озабоченности Ши ее проблемами. Подтвердила поспешно. «Конечно хочу. Они же сумеречники. У кого же еще узнавать?» Ши отодвинулся от подоконника. «Пойдем, покажешь, где этот магазин?» Кира резво подскочила с кровати. Неужели получилось заставить его делать то, что надо ей? Или для него встреча с сумеречниками не менее важна? Не зря же он тоже болтался возле строения номер 13. Магазинчик располагался в полуподвале одного из домов в исторической части города. Двухэтажного старого, выстроенного, наверное, не менее 100 лет назад. Здесь почти все такие были. Приземистые, аккуратные, много раз перекрашенные, с лепниной, с крылечками, с крутыми щербатыми лесенками, ведущими вниз, в цокольный этаж. Кира вошла первой. Продавец спокойненько посиживал за прилавком. В ушах наушники. Сам тихонько покачивался в такт музыки, дергал плечами и беззвучно подпевал. «Расслабленный, беззаботный». Кирин приход просто не заметил, потому что располагался спиной к двери и, похоже, не ждал покупателей. Может, к нему всегда заходят не за покупками, а совсем-совсем за другим. Хотя сам он обычный человек, не скрытой сущности, ни колдовской ауры. Парень обратил внимание на Керу, когда она подошла вплотную к прилавку, повернулся, вскинул глаза. И сразу озадаченно моргнул, дергал за свисающий на грудь проводок, и наушники, словно пробки, выскочили из ушей. «Ты!» – воскликнул удивленно, но быстро взял себя в руки, принял невозмутимо невинный вид. «Ну что, поговорила?» «Почти!» – произнесла Кира и прошлась вдоль прилавка, опять уводя его взгляд от дверей. Но он словно почувствовал, или точно почувствовал. Повернулся и мгновенно подпрыгнул со стула. Тоже метнулся вдоль прилавка к темному дверному проему между стеллажей, ведущему вглубь дома. А Кира первый раз увидела, на что действительно способен Ши. Трудно осознать, как такое возможно, но тот в один прыжок легко настиг парня, обхватил рукой. Продавец даже не подумал сопротивляться, застыл, напрягся. «Убегать-то зачем?» «Зачем?» – дрожащим голосом обиженно переспросил продавец. «Слышал я про тебя, как что сразу нож к горлу!» «А-а-а!» протянул Ши. «Сразу бы предупреждал о предпочтениях!» Молниеносное движение. Кира его едва отследила и сверкнул металлом острый клинок. Откуда только взялся. Воткнулся острием в шею. Причем не просто обозначил место медленно набухла и скатилась по побледневшей коже, оставляя ярко-красный след капля крови. «Так лучше!» Кира вцепилась руками в прилавок, потрясённая, скоростью, реакцией, выверенностью движений, алой полоской на белой шее. «Чего ты хочешь?» – с трудом промямлил продавец. Тот разговор не состоялся, холодно объяснил Ши, и обещание осталось невыполненным. Кинжал отдалился от шеи, словно сам по себе крутанулся в пальцах, лег на прилавок. Узкий, не слишком длинный, рукоять черная с серебром, без гарды, самый кончик острия темный, от крови. Отпущенный продавец отшатнулся, но снова убегать не пытался. Прислонился спиной к стеллажу с товаром, осторожно прикоснулся рукой к шее. Пальцы дрожали, издалека заметно. Пялился на ши, не отрываясь, но стороженно фиксировал каждое его движение. А в глазах страх. Кира никогда раньше не видела такого страха. «Чтобы один!» как договаривались, диктовал тем временем Ши, четко разделяя слова, как будто парень пытался за ним записывать. «Сегодня в одиннадцать, прямо здесь, и ты слышал про меня. Я найду и тебя, и их, если что». Дожидаться подтверждения он не стал. Перемахнул через прилавок, не оглядываясь, направился прямо к двери. Кинжал опять крутанулся в пальцах и исчез под футболкой. Он же точно как автомат ни одного лишнего движения, даже самого мелкого. Настолько рассчитано и отработано, что рождает мысли о механизме. Кира втянула воздух. Ощущение, будто до сих пор не дышало, и только сейчас получилось. Она очнулась, отлипла от прилавка, тоже двинулась к дверям. На продавца даже не посмотрела. Не получалось, вроде как стыдно и жалко. «Зачем надо было кинжалом томахать? Спросила уже на улице и услышала в ответ безучастное. «Он сам попросил». Перестань, не просил. Ши повернулся. Как же хотелось отметить следом, посмотрел, но ведь нельзя утверждать, точно не зная. Пояснил сухо: Так быстрее, и все. Заткнулся, больше не проронил ни слова. А Кира представила он ведь подобным образом запросто и с ней обойдется, чтобы не тратить лишнего времени. «Ломаешься? А если так?» — и укол металлического жалов шею. И опять не возникло сомнений, этот может. Вот ведь она ввязалась. В магазин вернулись вечером, как запланировали, в одиннадцать. Опоздали минут на десять. Кое-кто, чересчур самонадеянный, нарочно не торопился и ни капли не сомневался, что все будет, как он сказал. А Кира сомневалась. Но дверь магазина действительно оказалась не запертой. Вошли. На этот раз Ши первый, и сразу заметили в дальнем углу блеклую серую фигуру. Бесформенный балахон, несоразмерные руки, круглые лемурии глаза. Тот самый, длинный, который разговаривал с Кирой прошлым вечером. Увидел вошедших, зашевелился, чуть пригнулся, улыбнулся угодливо, произнес. «Извини, Анку, не разобрались». Так, Кира озадачилась. «Это что еще за новое имячка? Где-то когда-то слышанное уже. Это он так Ши зовет?» «А тот что, коллекционирует нелепые прозвища?» «Анку. Откуда ты из фольклора?» Кире подобное точно раньше попадалось. Папа рассказывал или сама где-то читала. Просвещалась, изучала, что может подкинуть внезапно открывшееся дарование. Ши подошел к прилавку, присел, скрестил на груди руки». Голова чуть опущена, словно вздремнуть собрался. Сумеречник безмолвно маячил в углу, следил за Кирой огромными глазищами. Даже сейчас с трудом скрывал плотоятность во взгляде. Кира брезгливо поморщилась. Смотрел бы с таким вожделением вон на своего Анку, то есть Ши, свихнешься с его именами. А чего все ждут? Ах да, Кира же сама собиралась спрашивать. Так ты слышал про сумеречный храм? Само собой, прошелестел сумеречник. Кто же о нем не слышал? Кира обрадовалась и разволновалась от того, что сейчас узнает, хотя бы в какую сторону идти или ехать. И как его найти? Сумеречник растянул губы в ехидной ухмылке. Его не надо искать. Почему? Ну вот, начинается. Путь туда тернист и опасен. Надо пройти 10 страшных испытаний и так далее, и тому подобное. У него нет определенного места. В смысле? Киру начали раздражать загадочные ответы. Она уставилась сумеречнику прямо в глаза. «Значит, храм – просто выдумка? Легенда?» «Ну почему же?» «С какой же жадностью эта тварь посматривает на Киру?» «Медленно поворачивает голову, наклоняет то к одному плечу, то к другому, словно примиряется, с какого боку лучше подкрасться и куда удобней присосаться». И Кира не выдержала, почти заорала. «Ты нормально можешь говорить конкретно, как туда попасть?» Сумеречник бросил короткий взгляд на Ши, потом опять уставился на Киру. «Кого там ждут, легко туда попадет? а нас туда не пускают, считают недостойны. Не знаю я, как в него попасть». «Вот ведь!» Кира засопела возмущенно, прошипела себе под нос. «Какой же ты тогда сумеречник!» Она-то надеялась, ну, хоть что-то узнать, хоть какую-то малость. А тут совсем ничего, не продвинулась ни на шаг. Где села, там и слезла. И тупо было проводить параллели между созвучием слов «сумеречник» и «сумеречный храм». Корень один, а общего – ничего. Еще оказалось и несовместимым. Не пускают этих ничтожных тварей в храм, не заслужили. А про источник ты что-нибудь слышал? Раздалось неожиданно. Сумеречник шарахнулся назад, скорее неосознанно, но почти сразу снова придвинулся, развернулся в сторону ши. «Источник должен скоро открыться», – сообщил он, и Кира уловила в его голосе ноты нетерпеливого ожидания. «Когда появится проводник?» «Кто он?» «Не знаю», – прошелестел сумеречник. «Никто не знает, но, говорят, он уже в пути, многие его ищут. И ты тоже, Анку?» «О чем это они?» Кира не понимала смысла. Источник, проводник, какая-то физика магическая. Еще почище, чем таинственный сумеречный храм. Шив выпрямился, поинтересовался у сумеречника. «Ты точно все рассказал?» Тот торопливо подтвердил, старательно кивая. «Все, все, что сам знал!» И сразу улыбнулся многозначительно, забормотал заискивающе. Я честно-честно рассказал, неужели не заслужил маленькой платы. И вопросительно посмотрел на ши. Это не ко мне, отозвался тот. Сам с ней договаривайся. Что? Едва не подскочила Кира, выдохнула возмущенно. Вы, ну вы сволочи, но ее будто не слышали. Анку, ну что тебе жалко? Заныл сумеречник, тихонечко приближаясь к Кире. Я же немного возьму, и тебе останется. Сказал не ко мне, повторил Ши, берясь за ручку магазинной двери, даже не обернулся. Кира с ненавистью глянула ему вслед, сжала кулаки. А сумеречник все надвигался. «Только сунься!» – предупредила его Кира. Не проникся, не поверил, что Кира сможет постоять за себя. Приблизился на расстояние удара. Нога врезалась во что-то мягкое, словно Кира била по большой надувной игрушке. Сумеречник чуть сложился и отлетел прочь. Он действительно не человек, действительно живая тень, отчасти бесплотная, аморфная. И Кирин удар для него, словно для мячика, отбросила прочь и ничего. Сейчас прискочит назад, накроет, присосется пальцами-пиявками. Немного он возьмет, и ши останется. Для чего? Кира для них кто? Домашний питомец? Овца с фермы. Хотите на мясо, хотите на шерсть. Можно еще и молочка надоить. Они правда твари, не люди. Кира выскочила из магазина, наткнулась на ши. Значит так, да? Это не к тебе? А как же я сумею тебя защитить? Оно вот так выражается. Тебя же никто не заставлял. Невозмутимо заметил Ши. «Вдруг бы сама захотела...» «Сама?» Кира не смогла подобрать слов лучше, чем «Да пошел ты!» А пошла сама, не выбирая направление, куда ноги понесли. Главное, подальше от этих, которые не люди».